«Многие лета тебе, великий государь!» Выпрямившись после поясного поклона, царский Шурин, самый старший из четырех, тут же еще разок утрудил спину, легонько опознать свое уважение к десятилетнему наследнику великого князя. Надо сказать, что род палецких несмотря на столь удачный брак с представителем правящего дома, никогда своим положением особо не кичился, да и вообще, в сварах обычных среди родовитых семейств, участвовал мало. Возможно, если бы младший сын великого князя Василия Ивановича всея руси не был от рождения немым и юродивым, они бы себя и проявили во всей красе, заодно разделив участь еще одних царских родственников, князей старецких, кои всегда были как под негласным присмотром, так и под вечным подозрением. Но коль уж все сложилось так, как сложилось, князья палецкие в дела государственные не лезли, место свое знали и великому государю частыми просьбишками не докучали, целиком и полностью сосредоточившись на верной службе в управлении ватчинами слабоумного угличского князя. Батюшка, с некоторым сожалением вздохнув, Иоанн Васильевич отпустил своего первенца. «Ступай себе с боком Митенька!» Сразу после этих слов князь Андрей Дмитриевич вновь согнул спину, приложив перед этим руку к левой стороне груди. «Государь-наследник!» Оценив неподдельную искренность того почтения, что прозвучало в двух коротких словах, царевич слегка замедлился, с интересом оглядев своего очень дальнего родственника. Немного помедлил, затем чуть наклонил голову дополнив движение коротким, но притом вполне благожелательным обращением по имени. «Князь Андрей?» Покинув родительские покои, десятилетний отрок прошествовал до крепостной стены, где немного постоял, наблюдая повседневную жизнь горожан. Когда же это занятие ему прискучило, он совсем был засобирался навестить сестру, и даже частично успел воплотить это намерение в жизнь, добравшись до золотых ворот, ведущих на женскую половину. Ага. В отличие от среднего царевича, самый младший в царской семье кричать не любил, зато на шею старшему брату прыгал даже охотнее, чем Иван или там Евдокия. И все трое старались вначале незаметно подкрасться, а повиснув на Дмитрии, моментально поджимали ноги и довольно смеялись. «Я тебя поймал». «Поймал, добытчик, поймал!» Перехватив худенькую тушку, младшенького поудобнее, старший ласково улыбнулся. «А ты чего один гуляешь, без нянек своих, без мамок?» Выслушав на дивы связанный разумный рассказ Федора, повествующий о том, что все его чили заняты какими-то непонятными делами и сборами. Причем так занято, что даже поиграть с ним в предки вызвались всего две служанки. Собственно, именно это и дало малолетнему царевичу возможность благополучно ускользнуть из-под их присмотра. Дмитрий разом поменял все свои планы. Развернувшись к бдящим на посту трем постельничьим сторожам, он тихо приказал. «Меня и брата вы не видели». Затем спустил мелкого с рук, подхватил протянутую ладошку и повел малыша к себе. Причем так, чтобы их видела как можно меньше лишних глаз. Пару-тройку раз даже пришлось прятаться в подходящие закутки и ниши и пережидать. А напоследок повторить приказ для постовых уже напротив собственных покоев. Но в общем и целом все вполне удалось. Садись, а вот хитрюга, не ко мне на коленки, ты на ложе садись. Медовых сот хочешь, а халвы? Плямкнув несколько раз губами, пятилетний сладкоежка серьезно обдумал предложение. Неа. Значит, спать хочешь, да? Не хочу. Говоря это, Фёдор активно вертел головой по сторонам, выискивая то, чем он будет играться в первую очередь. Ты моя нехочуха. Огласки, смотри-ка, слипаются баю-бай, засыпай. Мягко уложив провалившегося в сон брата на свою ложе, хозяин покоев пристроился в изголовье, всматриваясь в его потускневший на время сна узор проследил одну из сине-голубых нитей, затем другую, багрово-красную. Нежнейшим касанием воли подправил положение третьей и напоследок, не без удовольствия, осмотрел безумно сложное переплетение таинчайших разноцветных линий, расположенные в том самом месте, где в тварном мире лежала на подушке голова сладко-посапывающего Феди. Еще недавно, вместо завершенной целостности, В этом сплетении зияли разрывы и темные пятна, намертво передавленных канальцев. Неужели получилось? Осторожно положив правую руку на животик малыша, Дмитрий влил в его почти сформировавшееся средоточие крохотнейшую капельку своей силы, придирчиво рассматривая слабо засиявшие линии узора. Еще капельку, и еще, ммм, но будем надеяться, что... Я нигде не напортачил. Оставив покой брата, старший из поднялся на ноги и с удовольствием потянулся. Бешумно ступая, почетно, выскобленным плахом пола, а он вышел в комнату для занятий, еще раз потянулся, затем улыбнулся и в несколько движений скинул на лавку свой легкий кафтан из алого шелка. Подошел к стене, попутно пробормотав себе под нос, что-то вроде... Должно же когда-нибудь и получиться. Довольно ловко встав на ладони и устремив ноги в расписной потолок, мальчик ненадолго замер, затем осторожно шагнул прочь от подпирающей его стены. Вновь замер, затем чуть-чуть качнулся, двинулся было вперед, быстро-быстро перебирая руками. Бум! Должно, но не сегодня. Потирая слегка пострадавшее ухо, юный ходок вниз головой и вверх ногами отряхнул ладони, встал и самым решительным образом прогнал мысли о следующей попытке до той светлой поры, когда на полу комнаты не появится толстый шерасский или хоросанский ковер. Синяков и шишек он не боялся. Не с его талантами обращать внимание на такие мелочи, но и падать на голые дубовые плахи. Тоже не желал, причем категорически, так что, в себе мысленную пометочку насчет соответствующего распоряжения Авдотьи, начинающий акробат уселся за стол, не глядя подтянул к себе чернильницу и толстую пачку листов, треть из которых была исписана его же рукой, затем недолго покопался в стаканчике с отчиненными перьями, после чего принялся бессовестно грабить еще... Не родившегося французского академика поэта и даже критика эпохи классицизма который кстати тоже еще толком не началась миссия шарля перро собственно сей увлекательный процесс уже подходил к своему окончанию золушка потеряла и нашла свою туфельку получив нагрузку к ней принца кот в сапогах доблестно сожрал злобного великана людоеда И сразу после этого друзья-охотники Красной Шапочки произвели кесарево сечение бедному серому волку. Спящая красавица проснулась, а синяя борода, совсем наоборот, упокоился вечным сном. Ну, начнем. Спустя примерный час, когда он поставил точку на последнем листе сказки, повествующей о трудной судьбе мальчика с пальчиком, А тихая паника на женской половине дворца достигла своего апогея. В комнату для занятий зашла личная черединка наследника. «Господин мой!» Перестав обдумывать подходящее название для очередной исконно русской небывальщины, Дмитрий без какого-либо недовольства посмотрел на свою служанку. Еще до того, как она вошла в прихожую, он уже почувствовал ее легкое волнение, затаенную тревогу и сильную надежду. Причем все это было направлено совсем не на него. Не как мелко выхватились, надо же, и двух часов не прошло. Не гостит ли у тебя брат меньшой, Федор Иванович? Вместо внятного ответа ей указали на пустой кубок, намекая тем самым, что хозяина покоев томит жажда. отпив через несколько минут пару глотков вкуснейшего ржаного кваса, наследник тихо ответил, «У меня...» Радостно охнув, и красавица тут же умчалась прочь с тем, чтобы через пяток минут вернуться с дядькой-воспитателем малолетнего царевича, дюжей главной мамкой Федора и одной из двух его же личных черединок, совсем недавно плакавшей горькими слезами о юной потере. Или о другой, тоже вполне возможной потере, своей головы. Кстати, последнее было весьма вероятным, потому что Дмитрий никогда не забывал, про своих родственничков со стороны мачехи, сканируя их при каждом удобном случае, то есть постоянно. Надо сказать, полученные результаты благодушие ему ну никак не добавляли. Как и тот факт, что эти самые черкесы свободно ходили по дворцу, а прислуга молодой царицы и вовсе в нем проживала. «Ничего, козлы горные, вечно сторожиться не сможете». Рано или поздно на кто-нибудь из вас обязательно даст мне повод. Государь-наследник. челядинкой главная мамка, не понаслышке знакомые с весьма сложным нравом синеглазого отрока, после своего поклона замерли рядом с порогом, а вот тридцатилетний боярин Хлынов, отбив положенное приветствие, сделал пару шагов вперед. Вернее, хотел их сделать, но вместо этого чуть прогнулся в пояснице назад так, словно бы его кто-то придержал сзади, заферясь. Почему мой пятилетний брат гулял по дворцу без должного сопровождения? Опасливо высунувшись из-за широкого мужского плеча, личная служанка последоватшей царской семьи тут же скрылась обратно, не в силах выдержать все тяжелеющий взгляд десятилетнего мальчика. «Прости, государь-наследник, мой недосмотр» в глазах хозяина покоев словно бы плеснули изнутри угольно черным раком сначала в зрачки а потом и-за их пределы разве пестуны допущены на женскую половину федору Ивановичу пришла пора переселяться в свои личные покои вся челять в суетеда в сборах а мне с ним на прогулку не углядел я стало быть наблюдая смирение и вину явственно выказываемый боярином дмитрий испытывал двойственные чувства. с одной стороны ему нагло врали прямо в лицо, даже если бы он не умел определять оттенки эмоций, а следовательно и ложь из рассказа брата прямо следовало, что за ним никто не смотрел. Будь по-другому, разве добрался бы федька до золотых ворот Да его бы от них попросту завернули. с другой же стороны виновник явно был настроен стоять на своем до конца а молодая челядинка из-за его спины прям-таки фанила на всю светлицу горячей надеждой, густо замешанной на признательности и еще чем-то вроде сильной приязни. Так это у нас тут любовь приключилась. Припомнив пышные стати, променившиеся служанки, и сравнив их с поджаром телосложением боярина, наследник понял не просто любовь, а большая. Впрочем, глянув затем на молчаливую главную манку, преисполненную терпеливого ожидания, где-то там ее касатик, и оценив ее могучие телеса, он тут же поправился, понизив нарождавшиеся чувства до да всего лишь умеренно средних. Меж тем, молчание в светлице стало очень тревожным, и черединки, и взявшие на себя чужую вину дядь Капистун, ничуть не обманывали нежным возрастом наследника престола. Если Дмитрий Иванович только заподозрит, что они нарочно оставили своего подопечного без присмотра и охраны, заживо сгнившего в великих муках стольника великой государыни, помнили все, как не забывали и о том, что наследнику за эту смерть ничего не было, даже епитимии малой, и той не назначили. Ваш господин спит, правильно истолковав взгляд вновь вставших обычными глаз, Умница Авдотья поманила за собой и явно обрадовавшуюся этому главную мамку. Открыла перед ней дверь, затем придержала створку, помогая вынести из опочевальни маленького царевича. А тем временем его старший брат негромко спросил у боярина Хлынова. — Ты знаешь, как умер мой первый дядька? — А да, государь-наследник. — Так поделись своим знанием с тем, кого ты столь усердно выгораживал потому что если она еще хоть раз оплошает, у брата появится новый черединг Пододвинув к себе тонкую пачку чистых бумажных листов и новое перо, хозяин покоев сделал небрежный жест «Ступайте». Чем больше увидала и засыпала природа, готовясь к приходу ледяной красавицы зимы, тем оживленнее становилось в московском Кремле и приказных избах. Войско для похода на Полоцк собиралась нешуточное. Конницы по местной сорок тысяч, городовых до стремяных стрельцов 2000 тысячи, да большой наряд в тысячу пушкарей с помощниками, а еще восемьдесят тысяч посохи. И все эти рати надо было правильно организовать, дать им командиров, направить разными дорогами к месту общего сбора, каждый день кормить. В общем, жизнь кипела однако даже в этом бурлении суете кое какие вещи оставались неизменными и служил его дворянина с сыном вознамерившихся было пройти в один из укромных уголков кремля тут же остановили вернее остановила стража одетая в черные кафтаны отличалась повышенной подозрительностью и полным отсутствием какого-либо чинопочитания им все было заедо что домному бояриу путь заступить что дворовой челяди бегающий по своим надобностям потому что по слову самого великого государя иоанна васильевича главной заботой чернокафтанников была сохранность государя наследника а кому их рвение до усердия не по нраву так великий князь того жалобщика завсегда выслушать готов в подвалах тимофеевской башни назад послушно остановившись перед тройкой стражей Дворянин положил руку на плечо сына и твердым голосом «Потребовал!» «Старшову позови!» Долго ждать не пришлось. «Доброго тебе дня, воеводы и окольничий Бутурлин!» Немного приосанившись, столь высоким придворным чином его пожаловали всего два дня назад, Дмитрий Андреевич ответно кивнулся брату дворянину, собираясь затем огласить причину своего появления. Но это не понадобилось. Чуть повернувшись, Сотник коротко повел рукой, приглашая проследовать за ним. Правда, перед этим отца и сына быстро проверили на всякое там колющее и режущее. Но к такой-то вот ласке все уже потихоньку привыкли, шагая за коренастым служивым и разглядывая его ладный черный кафтан, шитый из доброго голландского сукна. Старший из бутурлиных старательно давил улыбку, но внутри у него все пело. Мог ли он еще седмицу назад и подумать, что все так переменится, с прежнего места сорвали приказной грамоткой в стольную Москву, а нового давать не торопились, и в просьбешке о воеводском в собирающемся на Литву войске, тоже отказали. Иные знакомые при встречах уж и морды вратить начали, полагая, что бутурлины впали в немилость, а на нет не угадали. Четыре дня тому назад своего холопа верного сам Иоанн Васильевич долгой беседы и важного поручения удостоил. Сам и шапку окольничьего пожаловал, вдобавок повелел определить его младшенького, двенадцатилетнего Богданку, в свиту своего наследника. Одно только тревожило служилого дворянина. Как-то примет сына царевище Дмитрий. Все же слухи о нем ходили, самые разные. «Поднажми!» Их провожатый остановился, приведя счастливого отца и его пребывающего власть сомнений и страхов сына, на край небольшого поля, по которому, как оглашенные, бегали рдовитые детишки, затянутые в странный легкий доспех из вываренной в масле толстой кожи. Не менее странные шлемы с решетчатой личиной, не способны защитить лицо от самой коревой стрелы или слабого колющего удара что-то весело орущее, то и дело сшибающее друг друга с ног. — Лови! Вставай! Мне! Мне кидайте! Хватай его! Глянув на массовую драку, которую почему-то никто не торопился прекратить, Сотник констатировал. — Обождать придется, Кольничий. — Коль такое дело обождем, а чего это? Ну что за забава такая, что-то не пойму. Государь-наследник придумал недавно, ручной мяч называется. Меч, прямо на глазах мужчин, один из игроков, с повязанной на руке белой, когда-то тряпицей, свалил ловкой подсечкой другого, не имевшего оной. И не просто свалил, а еще и сам рухнул сверху, видать, для пущей верности. Впрочем, долго разлеживаться им не дали. Подбежавший к парочке третий игрок скинул верхнего пинком в бедро и тут же схлопотал локтем шлем от еще одного белоповязочника. А затем все четыре подростка как-то разом разбежались, словно бы и не дрались только что. Да нет, мяч, ручной. Хотя дядька Дмитрий иванович окрестил эту забавку словечком попроще. высшие баллы. Держи, в ноги ему. Стенку, стенку стройте. Стоявшие невдалеке от них редкой толпой дядьки Пестуна родовитых бояричей до да княжат во всю глотку болели за своих воспитанников даже и не думая прекращать непотребные действия. А напротив них, в разделённый полем, поддерживали старших братьев своими воплями Смитские царевича Ивана Ивановича. С ним самим во главе. «Васька сзади, растяпа, да зажимай же ты его!» Долговязый белоповязочник помчал с одного конца поля на другой, петляй как заяц, и постоянно уворачиваясь от подножек и любых попыток ухватить его за доспех, обеими руками прижимая к груди какой-то непонятный сверток, он почти добежал, когда ему все же подсекли ноги. Ох ты ж! Пролетев примерно сожень и приземлившись так, что потом наверняка все ребра с правой стороны будут синими, паренек несколько раз перекувыркнулся через голову, тут же вскочил на ноги, но только для того, чтобы рыбкой прыгнуть вперед и сразу махуткнуть своей ношей в землю. Ура! У! Адаша в Выслуживается! Резкий, пронзительный и надевый сильный переливчатый свист словно тугой палкой саданул по ушам невольных зрителей, а юные игроки разом утратили свою резвость и боевой настрой. Впрочем, не все. Одну парочку, наскакивавшую друг на друга наподобие бойцовских петухов, Пришлось срочно разнимать их дядькам. Это чего это они? Пожав плечами, сотник с легкой усмешкой пояснил. Кому игра, а кому и кулаки в сласть почесать, а соперника? Соперника? Как-то мыкнув перед тем, как отойти в сторонку. черно кафтанный страж нехотя обронил. Не всех в своей свите Дмитрий Иванович привечает. А тот, о ком он упомянул, как раз направлялся к ним отделившись от нестройной толпы подростков. Нет, внешне он был почти неотличим от своих сотоварищей по забаве, разве что ростом немного поменьше, но таких, как он, было еще четверо. Блестящий на солнце шлем, на руках толстые перчатки, испачканная и чуть-чуть надорванная повязка на правой руке, зато неуловимо изменившаяся походка выдавала старшего из царевичей с головой, потому что он не шёл Ошествовал, моментально притянув к себе взгляды всех присутствующих. "Долгие лет тебе, государь-наследник". Подбежавший к царскому отроку его подручник, Салтыков, принял на руки шелом и помог ослабить ремешки на перчатках. "И тебе того же, окольничий". В повисшей между ними тишине старший Бутурлин старательно подбирал слова, не зная, с чего начать разговор. "Молодыш", во все глаза разглядывал Непонятный доспех, сам же наследник просто стоял и ждал. Молчание его совсем не тяготило. Милостью великого государя, столь многообещающее начало разговора пришлось оборвать, в виду приближающегося к царственному отруку долговязого паренька, того самого, что так лихо пробороздил жухлую траву своим телом. «Дмитрий Иванович, повелишь объявить всем отдых, малый, или на сегодня все?» Царевич чуть наклонил голову, задумавшись, затем поймал взгляд своего нового светского. — Как твое имя? — Богдан. Получив в спину едва заметный тычок от родителя, подросток запнулся и догадливо добавил. — Государь-наследник. Первенец царя едва заметно кивнул, затем развел руки в стороны, и тут же, подскочивший к нему мишка Салтыков, принялся сноровисто распускать стягивающие доспехи ремешки-застежки. Почти без промедления к сыну оружничего присоединился и долговязый игрок, занявшийся толстенными наручами и поножами. Адашев, позабыв обо всем, подросток с белой повязкой на предплечье и тут же вскочил на ноги и замер в ожидании. «Богдан Бутурлин, да играет за меня. Объясни ему правила, помоги с доспехами». Довольно быстро сменив проваренную в масле толстую кожу на темно-синий бархат кафтана, Дольше всего с него снимали даже не сам защитный доспех, а толстый вязанный поддоспешник. Десятилетний мальчик поправил шапку, отороченную мяхом куницы. Затем звонко щелкнул пальцами правой руки. И, откликаясь на это, стоявший невдалеке служка тут же заспешил к юному властителю с небольшим кубком, полным вишневого морса. — Значит, смотри, вот это мяч. Предмет, который Тархадашев показывал сыну окольничьего, более всего напоминал маленькую дыньку из знойной бухары, только кожаную, которую вдобавок кто-то нещадно резанул вдоль одного из боков, а потом испугался содеянного и зашил весьма грубыми стежками Его надо пронести от своего края поля за вон ту черту. Видишь, на них круг намалеван. Аккурат в него. Угу. А затянув шнуровку, доспех на спине, Адашев продолжил свои объяснения. Те, что с вот такой повязкой, будут тебе всячески помогать, а те, что без нее, мешать всяко. Ну и ты тоже, своим помогай, чужим мешай, понял? Ага. Слушай, как отвечает сын, Дмитрий Андреевич досадливо покривился. Ну что за неуч такой у него вырос, а? Агакает да укукает, бестолочь, словно пахарь какой, или мастеровщина. В свите же теперь понимать надо. Эх. С другой стороны, всего-то первый день, а уже доспей хотя бы и кожное, самого наследника доверили примерить. Как ни крути. А начало хорошее. А мешать как? Да как хочешь. Только в голову, да живота ногами бить. Заповедано. В глаза, ничем не тыкать, ну и лежачего не трогай. Ежели он без меча. Запомнил? Несколько раз сжав-рожав заметно потяжелевшие кулаки и полюбовавшись на бронзовой клепке, красиво поблескивающей на внешней стороне перчатки Богдан расплылся в довольной улыбке. Такая забава ему уже нравилась. А вот отец его вновь скривился только на сей раз от неожиданного укола боли в боку, чуть дернулся и понял, что царственный отрок его только что о чем спросил э Э-э, государь-наследник, батюшка дал тебе поручение. — Прости, государь-наследник, но нельзя мне про него рассказывать, даже и тебе, а только тем, кого она касаема. — Это правильно, и когда ты вернешься из Камня Уральского, я обязательно проверю, как исполнилась воля отца моего. покажи смотри мне в глаза, слушай, молчи. Сколько острожков тебе указано поставить? Три? Пять? семь девять восемь сколько в воев будет под твоей рукой полтыча тысяча полторы две две с половиной три всего три а переселенцев сколько всего после пяти минут таких расспросов воевода бутуралин почувствовал себя рыбиной кою выбросила из живительной воды на холодный берег а перед этим еще и острыми камнями распорол брюхо. страшнее же всего было то что молчание Окульничего совсем не мешало первенцу великого государя узнавать все, что его интересовало. Что ж, вновь звучно щелкнув пальцами, царевич перекинул опустевший кубок в руки подоспевшего служки, отослав затем его прочь.